Интерлюдия Третья. Легат. Легат про Петрха Ха Извра обратился помощник Растах. Его голос заметно дрожал. Каковы показатели отдачи? Без лишних разговоров спросил тот, даже не удосужившись повернуться к вошедшему. Потрясающие. Просто потрясающие. Морфы дают гораздо больше энергии, нежели обычные человеческие создания. «Гораздо больше. В десятки и сотни раз. Кто бы мог подумать? Руководству, я думаю, эта новость будет приятна». «Твоя ошибка в том, Ростах», — вкратчиво произнес ха Извра, и в его голосе звенел металл. «Что ты слишком много думаешь. Ты должен выполнять мои приказания, а уж думать оставь мне». Мы не будем докладывать о нашем открытии руководству. Почему? Потому что, обладая такой информацией, я смогу изменить очень многое в нашем устройстве. И руководство, которому мы раболепно сейчас отчитываемся и служим, будет свергнуто. Я... Я... Начал заикаться помощник. Легат перебил его, спросив. «Что с юнцом? Его нашли? Нет, слишком ловким оказался. Умыкнуть из-под носа охранника так ловко. Но вы не переживайте, его в ближайшее время поймают и доставят обратно». «Он же не нужен. Его можно просто убить», – снисходительно ответил легат пропетр. «Понятно, будет исполнено. Но ведь приоритеты поменялись». «Отдайте мальчонку на съедение конструкторам. Теперь гораздо важнее эти двое. Они – наш ключ к тому, чтобы заполучить еще большее могущество и власть». Легат пропетр Кха извра начал сотрясаться, мелко перебирая с кафацеритами и влажно хрипя придатками. Помощник понял. Хозяин победоносно смеется.